Глава вторая. Появление героя. Китайцы утверждают, что их чудесные китайские гены доминируют на протяжении восьми поколений. А японцы свято верят в то, что их императорская династия не прерывается уже на протяжении 126 поколений. Мы, конечно, не так доверчивы, как наши дальневосточные соседи. Люди не мушки-дрозофилы. Для нас восемь поколений очень большой срок, поэтому проверить китайские басни экспериментально пока невозможно. Тоже же и с японцами. Определить чистоту происхождения нынешнего императора страны восходящего солнца непросто. Но в народе недаром говорят, что кровь не водится. Наследственность плюс социальное окружение – вот основные факторы естественного отбора, так утверждают биологи. Стас Савельев, директор аудиторской фирмы «Фронда», не случайно занял свое место в жизни. Бухгалтер в третьем поколении. Это вам не шутка. Причем как по материнской, так и по отцовской линии. Почтенная древняя профессия требует от своих адептов самого серьезного отношения. Характер будущего аудитора формировался еще в детстве. Дед Стаса работал щитоводом в колхозе. Здоровенный русский мужик, обладатель взрывного характера, он очень серьезно относился к своим обязанностям. Однажды, обнаружив недостачу, дед его выстрелил перед собой провинившуюся бригаду механизаторов и учинил колхозникам допрос пристрастием. Разбираться в происшедшем приехала комиссия из района. Проверяющие, выслушивая показания потерпевших, не могли поверить своим ушам, каким образом 12 крепких мужиков умудрились получить повреждения разной степени тяжести в такой ситуации. В деле фигурировали сломанные носы, треснувшие ребра, свернутые челюсти и выбитые зубы. «Так мы сами попробовали!» оправдывались смущенные мужики. «Егорыч, если врач войдет, его только всей деревне утюхомирить можно!» Деда тогда чуть не исключили из партии. Но в результате он отделался менее строгим наказанием. На пару лет он был переведен в ветеринары. Спасло его то, что жесткие методы ведения допроса все-таки дали результат. Растрачик был установлен. Стас пошел характером своего предка, поэтому, зная, к чему может привести его бурный темперамент, будущий аудитор еще со школы впитал себе привычку. Перед тем, как принять решение, мысленно досчитать до 10. А кулаки вход пускать только в тех случаях, когда отказ от драки может быть воспринят как трусость. Еще до школы Стас попал под очарование магии цифр. Тонкости десятичной системы исчислений он постиг раньше, чем научился читать. Цифры всегда были для него роднее букв. Когда Савельев уже в институте прочитал, что письменность зародилась из-за необходимости ведения древней бухгалтерии, это его ни капельки не удивило. А в том, что тщательное планирование финансовой деятельности – самое важное дело на свете, его убедило. жизнь семье Савельевых жилось непросто. Мать поднимала двоих сыновей. Приходилось считать каждую копейку. На скромную зарплату бухгалтерши небольшого предприятия не разгуляешься. В школе Стас принял решение. Он со временем займет такое положение, которое позволит ему обеспечить всем необходимым семью – мать и младшего братишку. Когда будущий аудитор учился в старших классах, мать преподала ему очень важный урок. В то время престарелый генсек Андропов предпринимал попытки навести в стране порядок. За трудовую дисциплину взялись серьез. В рабочее время людей отлавливали в банях и кинотеатрах. Директор предприятия, в котором трудилась мать Савельева, попал, что называется, под раздачу. Его застукали на даче, куда он пожаловал с группой товарищей на казенной машине. Главбух Савельева выручила своего начальника. Она задним числом оформила служебную записку, которая объясняла, почему казенный транспорт оказался в ненужное время в ненужном месте. «Слушай, мам, зачем тебе это надо? Ты ведь головой рискуешь!» — спросил Стас, когда мать рассказала ему об этом происшествии. «Видишь ли, сынок, главбух и директор всегда должны работать в паре. Сегодня я его выручила, завтра он меня». «И он тебя всегда поддерживает!» — усомнился скептически настроенный сын. Мать ушла от ответа. Стас сделал для себя вывод. «Профессия бухгалтера — это не только цифры и бумаги, это еще и работа в команде». После окончания школы Савельев поступил в на экономический факультет. На первом курсе будущая звезда отечественного аудита сформулировал для себя цель. Он должен стать абсолютно и непререкаемо лучшим в своей профессии. Для этого потребовалась мощнейшая концентрация. Стас сознательно отказался от получения лишней информации. В школе он захлеб читал художественную литературу. Пришлось отказаться от этой привычки. Только литература по специальности, зато в максимально возможном объеме. Конечно, молодой человек не избегал традиционных студенческих развлечений. Танцы до упада, споры до хрипоты, свидания с милыми сокурсницами – за одним исключением – никакого алкоголя. Бухгалтеру всегда нужна ясная голова. «А для веселья мне и своей природной дури хватает», – шутил Стас, отказываясь в очередной раз от протянутого ему стакана с горячительным зельем. «Расслабиться, а я и не напрягаюсь». Закончил вуз Савельев с красным дипломом и тут же созрел для нового шага вверх по карьерной лестнице. Он понял, что необходима диссертация. Работа над ней шла три года. Писал ее Стас по вечерам. Днем он исполнял обязанности бухгалтера на одном провинциальном заводе. В начале девяностых экономическая ситуация в стране пугала своей абсолютной предсказуемостью. С той же неизбежностью, с которой горящий самолет срывается в крутой пике, советская экономика летела под откос. Савельев работал на предприятии всего вторую неделю, когда начались волнения. Рабочие, которые сидели без зарплаты уже полгода, ворвались в административный корпус и методично громили кабинеты отсутствующего руководства. Кабинет Стаса они тоже не пропустили. «Где главный бухгалтер?» – грозно спросил молодого специалиста, вождь рабочего движения. «Как где? Вот он, перед вами!» – спокойно ответил Савельев после десятисекундной секундной паузы. Работяга подошел к столу Стаса и в изумлении уставился на молодого человека. Перед ним сидел крупный парень, чей массивный торс туго обтягивала футболка. Вожак приблизился к Стасу и вдруг ткнул его пальцем в грудь. Он с изумлением увидел, как палец на несколько сантиметров погрузился в податливую плоть. Этот эксперимент настолько изумил пролетария, что он разразился громким хохотом. Смех оказался заразительным. Через полминуты ржали все, включая и самого хозяина кабинета. — Ладно, пошли отсюда, — сказал пожилой рабочий, входивший в состав бойных переговорчиков. «Отстаньте от парня! Он здесь без году недели! Что с него взять?» Но спорт занимал в жизни Стаса немаловажную роль. За несколько лет он добился серьезных успехов в бодибилдинге. Теперь любопытствующий экспериментатор, если бы таковой нашелся, при попытке проверить плотность тела Савельева, рисковал сломать палец об его железные мышцы. В отличие от профессиональной карьеры, которая развивалась в соответствии с намеченными Стасом планами, его личная жизнь складывалась не столь удачно». Женился он довольно рано. Дочь руководителя предприятия, на котором работал Савильев, влюбилась в него горячо и беззаветно. Уже через полгода после свадьбы он всерьез задумался. Может быть, пошлая поговорка «С милым рай в шалаше» в чем-то верна? С имущественной точки зрения их брак представлял настоящий мезальянс. Девушка из состоятельной семьи и парень, заработки которого пока не могли соответствовать потребностям избалованной барышни. Родители невесты предоставили молодым малый советский набор, необходимый для семейного счастья – квартиру, машину и дачу. Стас принял решение о разводе после того, как отец жены наорал на него из-за нежелания сдвигать работу над диссертацией для того, чтобы отвезти высокопоставленного тестя на рыбалку. «Я тебе эту машину купил, а ты мне уважение оказать не соизволишь». Именно эта фраза положила конец браку Савильева. Теперь Стас понял, жениться нужно только после того, как будет мощная база материального благополучия для будущей семьи. А в том, что недостатка в претендентках не будет, Савильев нисколько не сомневался. Его самоуверенность была основана на объективных факторах. С древних времен сильный добычливый охотник считается самым завидным женихом. К середине нулевых карьера Стаса вышла на траекторию устойчивого роста. Хозяин небольшой, но уважаемой аудиторской фирмы, кандидат наук, владелец престижной иномарки. Эти видимые признаки успеха были только вершиной айсберга. Основной капитал Савельева представлял его авторитет среди коллег и многочисленных клиентов. Будущее открывало отважному рыцарю аудита еще более радужные перспективы, а вот с личной жизнью как-то не складывалось. Образ жизни бизнесмена-холостяка затягивал. Катастрофическая нехватка времени стала основным препятствием для реализации матримониальных планов 35-летнего мужчины. Стас как-то поделился с одним своим приятелем размышлениями на этот счет. «Я убедился, что у какого-нибудь нищего студента больше шансов завести серьезное знакомство с перспективной девчонкой. Нехватка денег у них компенсируется избытком свободного времени. Он ее на трамвае покатает, пирожками угостит» веточку сирени раздобудет, под гитару споет, а она и растает. Я, конечно, свожу барышню в шикарный ресторан, но предлагать постельные отношения через два часа после знакомства – просто дурной тон. Если дама соглашается на такой вариант, у меня возникают серьезные сомнения». Однако надежды Савельев не терял, а любимая профессия не оставляла ему времени для долгих размышлений на абстрактные темы. «Дело в первую очередь».